Глава вторая. Холмс задохнулся, просыпаясь. Он открыл глаза и, прокашливаясь, оглядел библиотеку. Сделал глубокий вдох, отметив косой луч тускневшего солнца в западном окне, свет и тень, упавшие на полированные доски пола и дополнившие стрелки часов до самого края персидского ковра под его ногами, дали ему знать, что сейчас ровно пять восемнадцать пополудни. «Проснулись?» — спросила миссис Монро, его молодая экономка, стоявшая тут же спиной к нему. «Совершенно верно», — ответил он, сосредоточивая взгляд на ее хрупкой фигуре. «Длинные волосы, стянуты в тугой пучок, вьющиеся темно-каштановые пряди падают на стройную шею, тесемки коричневого передника завязаны сзади, и сплетеные корзинки на столе. Она извлекла кучу корреспонденции». письма с иностранными марками, бандероли, большие конверты, и, как ей было поручено делать раз в неделю, начала раскладывать их в стопки по размеру. — Вы спите так же, сэр? Содыхаетесь, когда отъезда? Принести вам воды? — Я не думаю, что в настоящую минуту это необходимо, — сказал он, рассеянно нашаривая трости. — Как вам будет угодно. Она продолжила раскладывать письма налево, бандероли посередине, большие конверты направо. В его отсутствие пустой обыкновенный стол заполнился грудами самых разных посланий. Он знал, что там обязательно будут подарки, странные вещи из дальних краев, будут просьбы об интервью для журнала или для радио, и будут мольбы о помощи потерявшейся домашней любимец, украденное обручальное кольцо, пропавший ребенок, и тьма прочей удручающей чепухи, не стоящей ответа. Далее — якобы ждущие публикации рукописи, заверальные и разудалые повествования о его былых подвигах, многомудрые криминологические изыскания, гранки детективных антологий, вкупе с льстивыми прошениями о поддержке, о похвальном отзыве для будущей обложки или, возможно, о предисловии. Он редко отвечал на что-либо в этом роде. и никогда не потакал журналистам, писателям или искателям популярности за его счет. И тем не менее обычно он внимательно прочитывал каждое присланное письмо, изучал содержимое каждой полученной посылки. В этот единственный день в неделю, холодный или теплый, или порой, он занимался за столом при горящем камине, вскрывая конверты и вникая в написанное, прежде чем скомкать бумагу и бросить ее в огонь. Подарки, впрочем, откладывались и аккуратно помещались в корзинку, чтобы миссис Монро отдала их тем, кто ведал в городке благотворительностью. Но если послание касалось некоего определенного увлечения, если там не было подобострастных словословий, и оно толково отражало заинтересованность тем, что занимало Холмса более всего, процедурой вывода матки из яйца рабочей пчелы, полезными для здоровья свойствами маточного молочка — или, например, новостями в области разведения туземных кулинарных трав, вроде зонтаксилума перечного и прочих, разметанных по миру курьезов природы, способных в его представлении подобно маточному молочку задержать досадный упадок физических и умственных сил в немолодом организме, то существовала большая вероятность, что письмо избегнет сожжения. В таком случае оно могло попасть в его карман, и пролежать там до тех пор, пока он не сядет за стол в своем кабинете, и его пальцы не извлекут письмо для дальнейшего рассмотрения. Порою эти уцелевшие письма куда-нибудь сманивали его. В травяной сад за развалинами аббатства неподалеку от Ординга, где буйно рос загадочный гибрид лопуха и красного щавеля, на ферму под Дублином, где был собран нежданный урожай кисловатого, но не горького меда, от того, что соты оказались покрыты влагой, а погода стояла исключительно теплая. В последний раз в Симоносекке, японский город, где готовили особое блюдо из зонтаксилума перечного, которое в сочетании с рационом из пасты, мисо и перебродившей сои, похоже, обеспечивало местным жителям устойчивое долголетие. Поиски документальных свидетельств и сведений из первых рук имевших отношение к столь редкому, возможно, продлевающему жизнь кушанью, были главным делом его одиноких лет. «Вам с этим за сто лет не разделаться», — сказала миссис Монро, кивая на стопке писем. Опустив пустую корзинку на пол, она повернулась к нему со словами «Есть еще в шкафу в передней, все коробками заставлено». «Очень хорошо, миссис Монро», — резко отозвался он, — Надеюсь пресечь дальнейшие рассуждения. «Мне принести остальное? Или подождать, пока вы с этой кучей закончите?» «Можете подождать». Он взглянул на дверь, показывая, что желает ее ухода, но она оставила это без внимания, помедлила, расправляя передник, и присовокупила. «Там столько еще в шкафу! Страшно сказать!» «Это я понял. Думаю, пока я займусь тем, что находится здесь». «Скажу, дело у вас по горло, сэр. Если вам нужно помочь, я справлюсь. Спасибо». Уже пристально он посмотрел на дверь, склонив голову в ту сторону. «Вы не голодны?» — спросила она, нерешительно ступая на персидский ковер в солнечный свет. Грозный взгляд, смягченный вздохом, остановил ее приближение. «Не в малейшей степени», — ответил он. «А ужинать вы будете?» «Полагаю, что это неизбежно». Он на миг вообразил, как она неряшливо трудится на кухне, вываливает на стол требуху, роняет на пол хлебные крошки и вкуснейшие ломти стилтонского сыра. — Вы твердо намерены изготовить ваш сомнительный бифштекс? — Вы же говорили, он вам не нравится, — удивилась она. — Не нравится, миссис Монро, действительно не нравится, во всяком случае в вашем исполнении. Зато запеканка с мясом удается вам на славу. Ее лицо просветлело, хотя она и сдвинула в раздумье брови. — Вот что! У меня с воскресенья осталась говядина. Можно взять ее. Но я же знаю, вы больше любите баранину. Воскресная говядина вполне сойдет. — Значит, запеканка с мясом? — сказала она, и ее голос посерьезнел. — Еще я разобрала ваши чемоданы. Не знала, что делать с тем смешным ножом, который вы привезли. Так что он у вас рядом с подушкой. Смотрите, не порежьтесь. Он вздохнул еще глубже и закрыл глаза, совершенно убрав ее из виду. Он называется Кусунгобу, моя дорогая, и я ценю вашу заботу. Не хотелось бы мне быть заколотым в собственной постели. А кому бы хотелось? Он сунул руку в карман, нащупывая недокуренную половину сигары. Но к своему огорчению он обнаружил, что где-то потерял ее. Не исключено, что, сходя с поезда, когда нагнулся за выскользнувшей тростью, вероятно, тогда сигара и выпала из кармана на платформу, и ее затоптали. — Может быть, — пробормотал он, — а может... Он поискал в другом кармане. Слушая, как туфли миссис Монро сошли с ковра, пересекли дощатый пол, и проследовали за дверь. Семь шагов, и она покинула библиотеку. Его пальцы сомкнулись на цилиндрическом предмете, почти той же длины и объема, что наполовину докуренная сигара, но по весу и плотности Холмс тотчас определил, что это не она. Подняв же веки, он воззрился на пузырек бесцветного стекла на своей ладони. Всмотревшись, солнечный свет вспыхивал на металлической крышечке, Он разглядел двух мертвых пчел, заключенных внутри, слившихся друг с другом. Переплетших лапки, будто смерть застигла их в страстных объятиях. «Миссис Монро?» «Да», — откликнулась она, развернувшись в коридоре и торопясь обратно. «Что? Где Роджер?» — спросил он, опуская пузырек в карман. «Она вошла в библиотеку, сделав те же семь шагов, что отмерили ее уход. Прошу прощения». — Ваш сын Роджер, где он? Я еще не видел его. — Но, сэр, он заносил в дом ваши чемоданы, разве вы не помните? А потом вы велели ему пойти подождать вас у этих ваших ульев. Вы сказали, что он будет нужен вам для осмотра. Растерянность отразилась на его бледном бородатом лице, и замешательство, сопутствующее минутам осознания небезупречности своей памяти, затуманило его. Что еще забылось? Что еще утекло, как песок сквозь пальцы, и что пока еще известно наверняка? Но он попытался отогнать тревогу, найдя разумное объяснение тому, что смущало его. Конечно же, так и есть. Утомительное путешествие, понимаете ли. Я мало спал, он давно ждет. Порядочно. Даже чаю не попил, но ну, навряд ли это ему в тягость. Пока вас не было, он пекся об этих пчелах почище, чем о родной матери, скажу я вам. «Неужели?» «К сожалению, да». «В таком случае, — сказал он, устанавливая трости, — не буду заставлять его ждать еще». Поднявшись с кресла, трости помогли ему встать на ноги. Он направился к двери, считая про себя шаги один, два, три, не замечая миссис Монро, говорившей за его спиной, «Мне пойти с вами, сэр? Вы справитесь?» «Четыре, пять, шесть...» Он не догадывался, что она нахмурилась, когда он с трудом двинулся вперед. Не предвидел, что она высмотрит его сигару, как только он покинет комнату. накнется над креслом, вытянет зловонный окурок из-за сиденья и бросит в камин. Семь, восемь, девять, десять, одиннадцать шагов вывели его в коридор. На четыре шага больше, чем требовалась миссис Монро, и на два шага больше, чем обычно делал он сам. несомненно заключил он переведя дух у входной двери некоторые вялости удивляться не приходится он как никак объехал пол света обходясь без своего всегдашнего завтрака гренка с маточным молочком в маточном молочке богатым витаминами группы б и содержащим существенное количество сахаров протеина и некоторых органических кислот Он нуждался для поддержания хорошего самочувствия и жизненных сил. Лишившись обычной диеты, решил он, его тело и понесло определенный урон, и память тоже. Но стоило ему выйти из дому, как его разум ободрился зрелищем природы, залитой вечерним светом. Растительный мир не вызывал недоумения, и предзакатные тени не наводили на мысль о пустотах, где обреталась его дробная память. Все в нем оставалось таким, каким было десятилетиями, И он тоже легко ступал по садовой тропинке, мимо диких нарциссов и травяных грядок, мимо густо фиолетовых будлей и тянущегося ввысь гигантского чертополоха, глубоко дыша на ходу. Тихий ветерок шелестел в окрестных соснах, и он наслаждался хрустом шагов и тростей по гравию. Он знал, оглянувшись сейчас через плечо, он увидит свой дом. заслонённый четырьмя высокими соснами, увитые розами дверь и окна, сандрики над окнами, выступающие из стен каменные средники, преимущественная часть всего этого будет еле различима за перекрёстями игл и мохнатых лап. Впереди, где кончалась тропинка, простирался лук, обильно расцвеченный азалиями, лавром и рододендронами, за которым обособилось несколько дубков. А под дубками... ровными рядами по два улья в каждом лежала его пасека. Вскоре он уже шел по ней, и юный Роджер, жаждавший поразить Холмса хорошим уходом, которого сподобились в его отсутствии пчелы, и бегавший от улья к улью беседки на лице и с высоко закатанными рукавами, доложил ему, что после того, как Рой был заселен в начале апреля, незадолго до отъезда Холмса в Японию, Пчелы целиком покрыли рамки воском, построили соты и заполнили медом все шестигранные ячейки. К его восхищению мальчик даже сократил число рамок до девяти на улей, тем самым освободив пчелам рабочее пространство. — Превосходно! — сказал Холмс. — Ты замечательно смотрел за ними, Роджер. Я весьма доволен твоим старанием. Вознаграждая мальчика, он двумя пальцами достал из кармана пузырек и протянул ему. — Это я привез тебе. — сказал он, глядя, как Роджер берет склянку и с легким изумлением рассматривает содержимое. «Апис церана японика, или, пожалуй, назовем их просто японскими медоносными пчелами. Что скажешь?» «Спасибо, сэр», — мальчик улыбнулся ему. И, заглянув в прекрасные голубые глаза Роджера, мягко поворошив его нечесанные светлые волосы, Холмс улыбнулся в ответ. Потом оба повернулись к ульям, на время умолкнув. Такая тишина в пчельнике неизменная и всецело услаждала его. Потому как непринужденно стоял возле него Роджер, он судил, что мальчик разделяет это удовольствие. И хотя его редко радовало детское общество, подавлять отеческие порывы по отношению к сыну миссис Монро было нелегко, как, часто задумывался он, эта нелепая женщина могла родить столь многообещающего отпрыска. Но даже в своем почтенном возрасте он находил невозможным показывать свои истинные чувства, особенно к 14-летнему ребенку, чей отец оказался в числе потерь британской армии на Балканах, и которого он подозревал Роджеру, жестоко недоставало. Впрочем, в обращении с экономками и их родней всегда следовало проявлять сдержанность. Бесспорно, достаточно было просто стоять рядом с мальчиком. Их молчание. как хотелось надеяться, говорила больше любых слов. Глаза осматривали ульи, следили за колеблющейся дубравой и созерцали неуловимое превращение дня в вечер. Немного погодя, миссис Монрос с садовой тропинки позвала Роджера помочь ей на кухне. Тогда они с мальчиком нехотя пошли через луг, не спеша, останавливаясь понаблюдать за голубой бабочкой, порхавшей вокруг благоуханных азалий, Перед самым закатом они вошли в сад. Рука мальчика мягко поддерживала его за локоть, и та же рука ввела его в дом и не оставляла, пока он не поднялся к себе в кабинет. Сходить по лестнице было не самой трудной задачей, но он бывал благодарен всякий раз, когда Роджер служил ему живой опорой. — Мне прийти позвать вас на ужин? — Пожалуйста, будь так добр. — Хорошо, сэр. И он сел за свой стол. — дожидаться, когда мальчик снова поможет ему, сведет по лестнице. Пока же он занялся изучением записок, которые набросал до отъезда, таинственных надписей, нацарапанных на клочках бумаги. Фруктоза преобладает, растворяется лучше глюкозы, значение которых ускользало от него. Он огляделся вокруг и понял, что миссис Монро кое-что позволила себе в его отсутствие. Книги, которые он раскидал по полу, теперь были сложены. Пол выметен, но в соответствии с его недвусмысленным наказом ни с одной вещи пыль не сметалась. Все сильнее желая курить, он переложил тетради и открыл ящики, ища сигару или на худой конец сигарету. Поиск не принес плодов. Он отдался избранной переписке и взял одно из многих писем, присланных господином Тамики Умедзаке, за несколько недель до того, как он отправился в свое заграничное путешествие. — Дорогой сэр, я премного рад тому, что мое приглашение серьезно вас заинтересовало, и вы приняли решение быть моим гостем в Кобе. Само собой, мне не терпится показать вам множество храмовых садов этой части Японии, а также... Но и письмо не далось ему. Как только он приступил к чтению, его веки сомкнулись, и подбородок постепенно свесился на грудь. Во сне он не почувствовал, как письмо выпало из его пальцев, не услышал слабого удушливого хрипа, вырвавшегося из его горла. Очнувшись, он не вспомнил календулового поля, в котором стоял, не вспомнил и сна, вновь перенесшего его туда. Вздрогнув, когда Роджер внезапно согнулся над ним, он прочистил горло, глянул в обеспокоенное лицо мальчика и неуверенно проскрипел «Я спал». Мальчик кивнул. — Вот как, вот как. Ужин скоро будет подан. — Да, ужин скоро будет подан. Пробормотал он, приготовляя трости. Как и до этого, Роджер осторожно поддерживал его, помог встать с кресла, прильнул к нему у двери кабинета. Мальчик проследовал с ним по коридору, вниз по лестнице, в столовую, где, наконец, освободившись от легкой хватки Роджера, он сам пошел к большому викторианскому столу золотого дуба и единственной тарелке. поставленный для него миссис Монро. «Когда я закончу, не оборачиваясь, — сказал Холмс мальчику, — я бы хотел обсудить с тобой дела пчельника. Я хочу, чтобы ты известил меня обо всем, что произошло там за время моего отсутствия. Я не сомневаюсь, что ты сможешь дать подробный и точный отчет». «Думаю, что смогу», — ответил мальчик от двери, следя, как Холмс приставляет трости к столу, усаживаясь. — Очень хорошо, — сказал в заключении Холмс, посмотрев через комнату туда, где стоял Роджер. — Встретимся в библиотеке через час. — Разумеется, если запеканка твоей матушки меня не угробит. — Хорошо, сэр. Холмс взял сложенную салфетку, встряхнув, развернул ее и заткнул за воротник. Прямо сидя на стуле, он аккуратно в ряд разложил столовые принадлежности. После этого он выдохнул через нос, ровно положив руки по обе стороны пустой тарелки. — Где эта женщина? — Я иду, — сейчас же отозвалась миссис Монро. Она быстро появилась за спиной Роджера, держа в руках поднос, над которым поднимался пар ее стряпни. — Отойди-ка, сынок, — сказала она мальчику. — Так от тебя никому пользы нет. — Прости. Худенький Роджер чуть отодвинулся, давай ей пройти. И едва мать пронеслась мимо, спеша к столу, — Он медленно отступил на шаг назад, и еще на один, и еще, пока не исчез из столовой. Торчать там он не собирался. Иначе он знал, мать может отослать его домой или уж наверняка заставит выполнять повинность по уборке кухни. Он осуществил свой побег без лишнего шума, когда она подавала Холмсу ужин, успев ускользнуть, пока она не вышла из столовой и не позвала его. Но мальчик не отправился на улицу, не побежал к пасеке, как могла бы предположить его мать, не пошел он и в библиотеку, готовиться к распросам Холмса о Он прокрался обратно наверх и вошел в ту комнату, где дозволялось уединяться одному только Холмсу в кабинет. На самом деле, пока Холмс был за границей, Роджер проводил за исследованием кабинета долгие часы. Поначалу он снимал с полок разные старые книги, пыльные монографии и научные журналы и внимательно читал их, сидя за столом. Уталив любопытство, он бережно возвращал их на полки, следя за тем, чтобы они хранили нетронутый вид. Иной раз он даже представлял себя Холмсом, откидывался в кресле, соединив кончики пальцев, смотрел в окно и вдыхал воображаемый дым. Конечно, его мать не догадывалась об этих посягательствах. Узная на о них, он был бы раз и навсегда изгнан из большого дома. И все же, чем основательнее он осваивал кабинет, сперва с робостью, не вынимая рук из карманов, тем более дерзко себя вел, заглядывал в ящики стола, вытрясал письма из вскрытых конвертов, благоговейно брал в руки ручку, ножницы и увеличительное стекло, которыми постоянно пользовался Холмс. Впоследствии он стал перебирать типы рукописных страниц на столе, заботясь не оставить на них никаких следов и в то же время пытаясь расшифровать записки Холмса и незавершенные отрывки. Но из прочитанного мальчик понял мало. Виной тому были невразумительные подчас каракули Холмса или сам предмет, невнятный и чересчур специальный. Все равно он прочел каждую страницу, стремясь узнать что-нибудь Необычное или сокровенное, о знаменитом человеке, который ныне властвовал над пасекой. Правда, немного из найденного Роджером проливало новый свет на личность Холмса. Его мир казался миром неопровержимых доказательств и неоспоримых фактов, содержательных наблюдений над внешними явлениями, и редкое его соображение относилось к нему самому. Впрочем, как-то раз мальчик наткнулся в кучах случайных записок. и заметок на поистине занятную вещь, словно нарочно заваленную бумагами и запрятанную поглубже, пачку листов, стянутых резинкой, оказавшихся короткой, неоконченной рукописью под заглавием «Стеклянная гармоника». В отличие от прочих писаний Холмса на его столе, эта рукопись, как сразу заметил мальчик, создавалась с великим тщанием, слова легко читались, не было помарок, ничто не громоздилось на полях и не скрывалось под чернильными кляксами, Содержание увлекло его. Оно было доступным и до некоторой степени личным. Речь шла о прошлом Холмса. Но, к огорчению Роджера, рукопись обрывалась на второй главе, и развязка оставалась тайной. Тем не менее, мальчик откапывал рукопись снова и снова и перечитывал в надежде отыскать что-то важное, что ранее пропустил. И теперь, как в те недели, когда Холмса не было дома, Роджер, волнуясь, сел за стол и аккуратно извлек рукопись из упорядоченного беспорядка. Вскоре резинка была отложена, страницы помещены под свет настольной лампы. Он взялся за чтение с конца, быстро пробежал последние страницы, хотя и понимал, что у Холмса еще не было возможности продолжить рассказ. Потом он вернулся к началу, наклоняясь по мере чтения вперед, складывая прочитанные страницы одна на другую. Если собраться и не отвлекаться, — думал Роджер, — за вечер можно справиться с первой главой. Он вскинул голову только когда его позвала мать. и Она была на улице, кричала ему из сада, искала его. Ее голос затих, и он склонился опять, напоминая себе, что времени у него немного. Меньше, чем через час, его ждут в библиотеке. Скоро рукопись нужно будет спрятать ровно туда, где он ее впервые обнаружил. До этой минуты его указательный палец скользил по словам Холмса, голубые глаза помаргивали, но оставались сосредоточенными, губы беззвучно шевелились, а фразы вызывали в мыслях мальчика уже известные ему сцены.